Глава 55. Чайня. В тот день сели и сняли ортез. Несколько недель еще надо будет носить эластичную повязку, но все равно это был повод отпраздновать, поэтому сегодня готовила чайня. По пути в Драй-Ривер они заехали в латиноамериканский магазин в Лавинге и купили необходимые специи и другие продукты. Дома чайня замариновала две куриные тушки, втерев в их кожицу соль и чинчу. «На гарнир будет жареная картошка с сыром и вареными яйцами, а еще кукуруза, а на десерт — пудинг чуньо». Восемь явился Тьяго. На согнутом пальце у него болталась упаковка из шести бутылок пива. Чаянья даже не подняла взгляда, когда он вошел, но и стакан холодной воды не подала. Вместо этого она продолжила возиться на кухне, пока Тьяго и Селея ворковали на диване. Масло шипело на сковороде, заглушая их тихие слова. Когда кукурузные зерна полопались, она собрала их ложкой, выложила в две маленькие мисочки и поставила на стол. Тьяга поднялся с дивана и подошел к плите. Она слышала, как пиво булькало в бутылке в такт его шагам. Тьяга предложил Чайни бутылку. Женщина игнорировала его, но он настаивал, держал бутылку на весу и указывал на этикетку. Чайня неохотно повернулась и посмотрела. «Кускинья! Ах, это слово!» Она смотрела на надпись, одними губами произнесла название «Перуанское пиво». Его название и «Фирменные цвета» зазывно пестрели на половине грузовиков «Вуанука». Чайня 13 лет не видела бутылку «Кускенья». С тех самых пор, как эмигрировала со своей беременной дочерью в США. «Тиаго купил его на той большой базе спиртного», — объяснила Селия с лукавой улыбкой. «У них там есть все на свете». «Я хотел бы вам это иметь», — запинаясь, сказал Тяга на кечуа. Чайни нахмурилась в ответ на его улыбку. Но пиво взяла. После ужина Атик помыл посуду. А потом они вчетвером снова сели за стол и стали рассматривать фотографии Чайни. Тяга распечатал 12 снимков оригами Атика на глянцевой бумаге формата альбомного листа. Каждый яркий распечатанный снимок он упаковал в пластиковый файл, чтобы не запачкать. А еще Тьяго принес новую папку. Трое взрослых смотрели, как Атик подшил фотографии в папку в нужном ему порядке и маркерами написал свое имя на квадратном листочке, который он приклеил на обложку. Когда папка была готова, Атик подтолкнул ее, и она скользнула по столу к чаянье. «Эту папку нужно сдать в школу завтра до конца дня», — сказал он. «Вы с маме сможете ее завести, когда закончите работу?» Чайня пожала плечами. «Может, удастся бросить ее в канализацию где-нибудь по дороге?» «Ладно», — угрюмо сказала она. «А у меня уроки», — сказал Атик. Он пожелал всем спокойной ночи и вернулся в свою комнату. Селея взяла телефон, проверила календарь. С утра у нас новый дом в горах, мамия. Потом после обеда Холланды. Далеко мотаться, проворчала Чайня. Селия подняла больную руку, все еще обернутую эластичным бинтом. Еще неделя, мамия, и в машине спать снова будешь ты. Все рассмеялись. Дом в горах? спросил Тиаго. Это возле каньона Сейдж. Надо проехать несколько километров, ответила Селия. «Мы там убирались два раза, но хозяйки вечно все не так», объяснила Чайня на испанском для Тьяго. «В прошлый раз я мыла полы на кухне как раз перед тем, как нам уходить. Пол был сырой, а она впустила в дом собаку». «Собака разнесла грязь по всему первому этажу», — пожаловалась Силия. «И мне пришлось все перемывать», — добавила Чайня. «Может, найдете другой дом?» — предложил Тьяго. Силия отрицательно покачала головой. «Они очень хорошо платят». Хозяйка сказала, «Мне просто стыдно платить уборщице меньше 30 долларов в час, иначе я буду каким-то чудовищем». Тиагор рассмеялся. «Так и сказала. И много чего еще». «В этом городе чувство вины заставляет хозяев платить больше». Чай не встала и пошла к раковине. Какое-то время все молчали. Потом Селия тихо сказала, «Как ты думаешь, оригами поможет ему поступить?» Может, им покажется, что это глупость столько времени тратить, чтобы складывать фигурки из бумаги. Несерьёзно». Чанья не ответила. «Но тут недостаточно просто складывать, правда ведь?» — заметил Тяга, «Чтобы заниматься оригами, надо понимать формы, углы, даже вес бумаги. Я видел на стройплощадках инженеров-проектировщиков, которые твоему сыну и в подмётки не годятся». Чайня подняла голову и посмотрела на отражение Тьяго в маленьком темном окне над раковиной. «Этот мальчик когда-нибудь такое построит», — произнес Тьяго, и Чайня почувствовала дрожь в ногах.